Глава 5. У Навида были нулевые уроки. Он всегда уезжал в школу на час раньше меня. Утром заглянул ко мне, хотел забрать диск, который я у него стащила. Я красила ресницы, когда брат забарабанил в дверь и громко потребовал не только диск, но и айпод. Я ответила, что мне айпод гораздо нужнее, что в школе без него не обойтись. Пылу спора распахнула дверь, что ввергло Навида в столбняк. Брат оглядел меня с ног до головы и чуть расширил глаза. В чём дело? Ни в чём. Я его впустила, отдала диск, он продолжал таращиться. Да чего ты вылупился? Так просто с дураво выглядишь. Я приподняла бровь. Розыгрыш он затеял, что ли? Новый прикид, Даширин. Не то чтобы новый, свитер, например, я давно уже носила, а вот джинсы Откопала в секонд-хенде и только накануне закончила доводить до ума. Они были мне сильно велики, зато деним супер. Я просто не могла упустить такую вещь, да еще и за 50 центов. «Джинсы новые», — сказала я. Брат кивнул. «Отлично сидят». «Да, неплохо». «А чего у тебя лицо такое?» На вид пожал плечами. «Лицо как лицо». «Джинсы классные. Только знаешь, по-моему, они того, слишком тесные. Не привык видеть на тебе такое». Все бывает в первый раз. Слушай, я лично за, фигуру подчеркивают. Дальше. В смысле, ты в них клевая. Брат продолжал ухмыляться. Хватит уже ходить вокруг да около, в чем дело? Ни в чем. Я подумал, Мане понравится, что у тебя задница так туго обтянута. Я закатила глаза. Если ей не понравится, никто не заставляет смотреть. На вид рассмеялся. Иногда ты так одеваешься, странно как-то. Одно к другому не подходит. Дезориентируешь людей. Он указал на мою голову, ещё не покрытую шарфом. Я поняла, к чему он клонит, поняла, что старается не навязывать своё мнение, и всё-таки мне стало досадно. Всем почему-то кажется, а парни ещё и любят это соображение доносить до всеобщего сведения, что мусульманки носят головные платки из скромности и стремления скрыть свою красоту. Знаю, знаю, для некоторых это правда, но в целом я не согласна. Конечно, за всех мусульманок не скажу, да и кто скажет за всех? Только я лично считаю, женскую красоту не спрячешь. Женщина великолепна в любой одежде и не обязана объяснять свой выбор. Женщины все разные, что удобно одним, неудобно другим, но прекрасна каждая. Есть, правда, чудовище по принуждению которых женщины напяливают нечто вроде картофельных мешков, и мигом становится темой статьи или выпуска новостей. И вот эти выродки задают тон, и за них всех мусульманок меряют одной меркой. Меня лично никто ни о чём не спрашивал. Окружающие были уверены, что ответ им известен. Сразу говорю, он неправильный. Я прячу волосы под шарф не потому, что в монашки подалась, а потому что это комфортно. В шарфе я менее уязвима. Он вроде брони, но это личный выбор. Я вовсе не думаю об искушении, в которое вид моих волос может, свергнуть какого-нибудь придурка, ведомого по жизни исключительно половым инстинктом. С трудом верится, так ведь женщинам верить вообще не принято с древних времён. Вот это-то меня и бесит. Короче, я выставила брата. Не его дело, как джинсы на мне сидят, задница моя и штаны тоже мои. На ведь стал мямлить. Да я не про то, я совсем другое имел в виду. Нечего мне зубы заговаривать, отрезала я и захлопнула перед ним дверь. Затем подошла к зеркалу, джинсы и впрямь выглядели супер. Тянулись дни, похожие один на другой. Если не считать тренировок, в школе всё было по-прежнему. За две недели ничего не изменилось, кроме Оушена. Он стал иначе себя вести с того первого и единственного общения онлайн. Оушен теперь слишком много говорил. Например, «Ну и погода сегодня», или «Как ты выходные провела», или «Как ты выходные провела», или «Как ты». «Слушай, ты уже подготовилась к пятничному тесту?» Каждый раз я искренне удивлялась. Глядела на уши на секунду, отвечала «Да ничего, погодка!» Или «Хорошо провела!» Или «Нет, еще не подготовилась!» Он улыбался и бросал следующую реплику. «А я знал, я прогноз смотрел!» Или «Я рад за тебя!» Или «Серьезно, а я всю неделю над книжками сижу!» Я не реагировала, отдавала беседе сойти на «нет». Наверное, получалось невежливо. Мне было всё равно. Просто Оушен реально красивый парень. Понимаю, красота на мотив для неприязни не тянет, но это кому как. Лично мне хватало за глаза. Его присутствие меня напрягало. Я не желала говорить с ним, не желала узнавать его ближе, боялась запасть на него. На такого, как он, западёшь не успеешь охнуть. И добром такое не кончится, во всяком случае, для меня. Ну и зачем мне проблемы? Взять сегодняшний день. Оушен усиленно вытягивал из меня слова. Это было объяснимо. Непринуждённая болтовня очень уместна, когда препарируешь кошачий трупик. Ты на матч пойдёшь, спросило Оушен после целого часа напряжённого молчания. Я вздрогнула, подняла взгляд, усмехнулась, отвернулась. Вот ещё отвечать на нелепые вопросы. Этим матчем, кажется, футбольным с командой выпускников, мне всю неделю мозги полоскали. Группа поддержки тренировалась ежедневно. Я, разумеется, не участвовала. Вдобавок имел место некий конкурс сплочённости, что под этим не подразумевалось. Кажется, сегодня я должна была надеть что-нибудь зелёное, а может синее, и не надела, потому что в школе с ума сходит из-за ерунды. Я смотрю, ты в общественной жизни совсем не участвуешь, произнёс Оушен. Ему-то что за дело? нет, ответила я. Я в общественной жизни не участвую. Вот как. Порой мне хотелось быть с Оушеном помягче. Может, я бы и была, только он здорово меня нервировал своим дружелюбием. Оно казалось фальшивым. Выпадали дни, когда Оушен из сил выбивался, заглаживая свою первую ошибку, тот намек, что родители меня вот-вот в гарем продадут. Оушен словно цеплялся с любую возможность доказать. Он не какой-нибудь ограниченный обыватель. Как будто я и сама не заметила, насколько расширились его горизонты. «Всего две недели назад он считал, что я после уроков сижу в заперти, а сейчас удивляется, как это я не прыгаю в группе поддержки. Было что-то неестественное, что-то подозрительное, и в той быстрой смене мнения, и в суетливости, с какой Оушен это своё новое мнение демонстрировал. Я вырезала кошачье сердце, собрала рюкзак. Хватит с меня на сегодня». К танцевальной студии я подошла рановато. Толкнула дверь. Заперто. Ключ был у Навида, а Навид ещё не освободился после уроков. Я села на пол, ничего, подожду. Что баскетбольный сезон со следующего месяца начинается, я знала. Не могла не знать, от пострев в глазах ребило. Почему же сейчас в спортзале такой шум? В честь чего такие вопли? Свист, скрип кроссовок по полу. Что там происходит? Я никогда не интересовалась спортом. Громоподобный топот из спортзала только раздражал меня. От него и стены не спасали. Когда, наконец, явился на вид, и мы пятеро оказались в студии, то просто включили музыку на максимум. От грохота баскетбольных мячей стены вибрировали. Я сосредоточилась на брейке. В паре с Джекоби и под его руководством я оттачивала футворк. Базовые шесть шагов я давно освоила. Термин без подтекста — это действительно шесть шагов, движений, выполняемых на полу. Опираешься на руки, двигаешь ногами, описываешь нечто вроде круга. Шесть чагов обычно предваряют набор силовых элементов или power move, у которых очень много общего с акробатикой. Все, наверное, видели тренировки на снаряде под названием конь. Так вот, power move на порядок эффектнее. Вообще break сильно похож на капоэйру, афробразильское боевое искусство. В капоэйре широко используются махи ногами и вращения, а пинок в вражеской заднице выглядит одновременно устрашающим и элегантным. Короче, break разновидность капоэйры. Джакоби мне показывал, как украсить шесть шагов. Была такая команда бибоев «Крейзи Командос». Вот они и разработали особые элементы в футворке. Дополнительная нагрузка на ноги зато смотрится интереснее. Я занималась усердно. Освоила стойку с опорой на обе руки и старалась выполнить тот же элемент с опорой лишь на одну руку. Джакоби за мной наблюдал, видел мои усилия, мои падения. Наконец у меня получилось. Джакоби даже в ладоши захлопал. Засиял весь, выдал: "Молочина". Я вымотанная распласталась на полу, точно медуза. Сил хватило только на улыбку. На самом деле элемент тоже из категории базовых детских, но я собой гордилась. Джакаби помог мне подняться, стиснул моё плечо. Здорово поработала, правда, правда. Я ему улыбнулась. Затем стала искать взглядом бутылку с водой, а нашла Оушена. Он стоял в дверях, не в студии, не в коридоре, а как раз на границе. Прислонился к притолоке, спортивная сумка на ремне сместилась на грудь. Оушен помахал мне рукой. Сконфуженная я оглянулась. Может, он машет вовсе и не мне? Тогда он рассмеялся. Делать нечего, пришлось идти к нему. Оказалось, кто-то нарочно открыл дверь и припёр стулом, чтобы она не закрывалась и свежий воздух поступал, а то в студии парой дешать нечем. Другое дело, что до сих пор наша распахнутая дверь не привлекала посторонних. "Привет", сказала я. "Какими судьбами?" Оушен тряхнул головой. Мне показалось, он удивлён ещё больше меня. Шёл мимо, услышал музыку, думая, что такое. Я приподняла бровь. Значит, просто шёл мимо? Ну да, он улыбнулся. Тут же рядом спортзал, я там занимаюсь, много. Но мне и не снилось, что я тебя увижу. Музыка прямо грохочет. Угу. Я решил лучше поздороваться, чем молча стоять, а то получалось, будто я подсматриваю. Правильное решение. Я хмурилась, не верила Оушену. То есть ты не насчёт лабораторки? Оушен отрицательно качнул головой. Под моим пристальным взглядом судорожно перевёл дыхание и выдал: "Получается, ты меня не разыгрывала насчёт брейк-данса". Я усмехнулась. Оушену достался ещё один скептический взгляд. "А ты думал, я врать буду, о таких вещах?" "Нет", Оушен вдруг стал мямлить. "Я просто не знаю, Я не думал, в смысле, ну-но. -ну. Это твои друзья, да? Оушен ловко сменил тему, уставился на Джикаби. Тот в свою очередь телепортировал мне, что ещё за тип, чего ему надо? Ага, друзья, ответила я. Здорово. Конечно. Слушай, мне пора заниматься. Оушен кивнул, расправил плечи. Мне тоже. Мы попрощались, наши довстречи прозвучали на редкость неуклюже. Как только Оушен исчез за поворотом коридора, я закрыла дверь. Остальные ребята не видели, как я разговаривала с Оушеном. А Джакоби не применил спросить, что за парень и зачем он приходил. Я ответила, ничего особенного, партнер по биологии уточнял задание. Сама не поняла, почему не сказала правду. Просто все мои чувства смешались. Глава шестая. Между тем жизнь в Новом городе обретала устойчивый ритм. Страх остаться в изоляции постепенно таял. Я никого не шокировала, нет. Меня воспринимали как нечто неприятное, но не новое. Хочешь не хочешь, а терпи. Правда, некоторые с явным удовольствием бросали мне вслед слово талибан, правда, периодически я получала анонимное письмо с приказом убираться в свояси. Правда и то, что отдельные ученики по поводу и без толкали речь, мол, такие с полотенцами на головах недостойны жить в этой стране. Во всех случаях я старалась не раздражаться. Убеждала себя, не беда, привыкну. Где-то я вычитала, что человек ко всему привыкает. К счастью, были занятия брейк-дансом, они здорово отвлекали. Мне всё нравилось. Музыка, движение, сама история брейк-данса. Началась она в 70-х годах в Нью-Йоркском районе Южный Бронкс. Постепенно брейк-данс распространился до самого Лос-Анджелеса. В чём-то он копирует хип-хоп, но вообще-то является хип-хопом продвинутым, усовершенствованным. А самое интересное, брейк-данс в первое время использовался как альтернатива дракам. Группировки воевали за контроль над городскими территориями, но не колотили друг друга и не использовали поножовщину. Они шли команда на команду и танцевали. Поэтому и до сих пор соревнования по брейк-дансу называются батлами. В команде каждый должен выступить с собственной программой. Победа достается лучшему Би-бою или лучшей Би-гёрл. Я старалась изматывать себя. В школьной студии тренировалась почти каждый день. Если же студия была занята, мы с ребятами распластывали картонные коробки где-нибудь в малолюдной аллее или на парковке, включали музыку и делали своё дело. По выходным на вид будил меня ни свет ни заря и гнал на десятимильную пробежку. Разумеется, он и сам бегал. мы пыхтели бок о бок. Брейк-данс предполагает огромные физические нагрузки, зато дарит радость. В моём случае брейк-данс выполнял и ещё одну важную функцию отвлекающую. Заполняя практически всё моё свободное время и практически все мысли, брейк не давал зацикливаться на придурках щедро россейных по новой школе. На уроках я скучала. Как получать высшие баллы, давно придумала. Мой секрет успеха был прост. Главное не заморачиваться. Не обращай внимания на соучеников, плюй на чужое мнение, на рейтинги, на дух соревнования, и всё будет тип-топ. Ещё несколько лет назад я догадалась, все эти факторы ведут к нервному срыву. Научилась забывать. События, характеры, лица – всё стирала будто ластиком. Кто моя первая учительница, как звали учителя в третьем классе, не всё ли равно? Школьный распорядок и мамина деревянная ложка, которая регулярно прохаживалась по моему затылку, удерживали меня от прогулов. Я посещала школу, выполняла задания, терпела массовые проявления микроагрессии, задававшие тон каждому дню. Я не тряслась из-за баллов, якобы прокладывающих дорогу в престижный университет. Знала, что на такое у нас нет денег. Не пыталась пролезть в классы с углублённым изучением, просто не видела разницы между ними и обычными классами. Не рвала нервы из-за АОТов, потому что кому они нужны? Точно не мне. Примечание. Имеется в виду программа, разработанная Советом высших учебных заведений для США и Канады. Она включает 36 дисциплин, которые в старшей школе преподаются на уровне первого курса университета. Баллы по этим дисциплинам учитываются при поступлении в большинство вузов. АОТ — академический оценочный тест для приема в вузы США. Состоит из трёх разделов: анализа текста, математики и эссе. Не знаю почему, только мне всегда казалось, я выпущусь нормальным человеком, несмотря на усилия слишком многих школ искалечить мою личность. За это предчувствие я каждый день и цеплялась. Твердила про себя ещё 2 1/2 года. Совсем немного, и можно будет попрощаться с системой, живущей по звонку. Кстати, здесь из звонки не звонят, а пищат. С такими мыслями я отделила очередной слой мокрой кошачьей шкуры от слоя мокрых кошачьих мышц. Ну почему я должна вот этим заниматься? Скорее бы в студию. Крабик у меня уже прилично получается. Недалеко как вчера я научилась стоять на локтях. Интересно, за ночь не разучилась. Первые мои баттл в выходные, вдруг ударю в грязь лицом, причём буквально. Покончила с препарированием, стащила перчатки и швырнула в мусорку. Вымыла руки. До сих пор никто серьёзного открытия не сделал. Хорошо бы и дальше так. Правда, одна группа обнаружила, что их кошка скончалась беременной. В её матке нашли нерождённых котят. В очередной раз спросила себя, чья была светлая мысль насчёт препарирования дохлых кошек. "Твоя очередь", сказала я Оушину. Его поведение за последнюю неделю существенно изменилось. Он перестал говорить со мной в классе, не задавал вопросов типа: "Как прошли выходные?" или "Как вечер провела?" После сцены в дверях танцевальной студии Оушен мне и двух слов не сказал, а ведь уже несколько дней минуло. Правда, я часто ловила его взгляды. Ну и что? На меня вечно таращится. Оушен, по крайней мере, не пялился в открытую, и у него хватало скромности обходиться без комментариев. И на том спасибо. Пусть лучше смотрит из-под тишка, чем с подкупающей непосредственностью кретина выдаёт свои соображения обо мне. Впрочем, я бы согласила, заявив, что молчание Оушена меня совсем не задевало. В первые дни я думала, что раскусила его. Теперь моя уверенность как-то рассеялась. Оушен казался совершенно обычным парнем, сыном совершенно обычных родителей. Такие кормят детей супами из категории просто добавь воды, в рот про Санта-Клауса, всё вычитанное из учебников истории принимают за чистую монету и, и до смерти боятся выражать чувства. Не то, что мои папа и мама. Консервы это чудо западной научной мысли, казались мне вкусными исключительно потому, что в нашем доме были под запретом. Все продукты, даже базовые вроде хлеба, родители готовили сами. Мы не праздновали Рождество. Правда, один раз родители сжалились надо мной и на видом подарили коробку конвертов. Что касается ужасов войны и колониализма, их мне же выписали задолго до того, как я выучила алфавит. С выражением чувств у родителей проблем тоже не возникало. Наоборот, ни папа, ни мама не упускали случая, чтобы разобрать тот или иной мой прискорбный недостаток. Моё мнение об Оушене оказалось ошибочной, а новое, правильное составить не получалось. Меня бесило не столько это обстоятельство, сколько сам факт, что оно меня бесит. В конце концов, я ведь хотела, чтобы Оушен молчал, он и молчит. Я своего добилась, он меня игнорирует, но вот спрашивается, почему? Как бы то ни было, я считала молчание Оушена благом. Но сегодня кое-что изменилось. Сегодня, после полнейшей двадцатиминутной тишины, Оушен вдруг подал голос. Что у тебя с рукой? Накануне вечером я распарывала шов в кожаной куртке. Нож сорвался, я поранила левую руку между большим и указательным пальцами. Сейчас на этом месте красовался пластырь. Я встретила взгляд Оушена. Портновская травма. Он наморщил лоб, Портновская травма. Портной принялась объяснять я. Это человек, который шьёт одежду. Так вот, я шью себе одежду. Оушен смотрел непонимающе. То есть, покупаю винтажные вещи и потом перешиваю их. Я продемонстрировала исколутую рогу. Ещё учусь отсюда и травмы. Ты шьёшь себе одежду? Глаза Оушена чуть расширились. Ну, не всю. Почему? Я усмехнулась. Вопрос резонный, потому что не могу купить вещи, которые реально нравятся. Оушен продолжал таращиться. Ты о моде вообще имеешь представление? Он покачал головой. Ясно. Я попыталась улыбнуться. Не каждому дано. Я же думала, что мне-то как раз дано. У Александра Макквина недавно вышла осенняя коллекция, и мама, вняла моим мольбам, повела меня в торговый центр, где новинки уже продавались. Я до них не дотрагивалась, просто стояла и смотрела. Александр Макквин казался мне гением. Погоди, ты что, вот это вот со своими кедами сама сотворила? Нарочно? Я опустила взгляд. На мне были простые белые найковские кеды, только разрисованные. Рюкзак я тоже разрисовала и папки для тетрадей. Под особое настроение я запиралась в спальне, включала музыку и бралась за краски. Покрывала узорами всё подряд. Иногда просто давала волю рукам и воображению, а в последнее время стала экспериментировать с теггингом. Потому что теггинг похож на сильно стилизованную арабскую вязь. Теггинг от английского tag подпись, вид граффити, представляющий собой быстрое безотрыва руки нанесение подписи на какую-либо поверхность. В отличие от навида, я не помечала общественную собственность, ну разве ж ту пару раз. Разумеется, нарочно, с неохотой проговорила я. Здорово. Теперь уже я откровенно рассмеялась, такое было у него выражение лица. Нет, правда, смутился Оушен. Мне нравится. Я выдержала паузу, бросила: "Спасибо. У тебя ведь ещё одна расписанная пара есть, так?" уточнила Оушен. "Так? А ты откуда знаешь? Ты сидишь передо мной". Оушен поймал мой взгляд. Он едва заметно улыбался, использовал вопросительную интонацию. Уже целых 2 месяца вот я на тебя и смотрю каждый день. Я округлила глаза, нахмурилась, однако вспылить не успела. В смысле, Оушен тряхнул головой и скосил глаза. Я не то имел в виду. Не подумай, я на тебя не пялюсь, просто я тебя вижу перед собой. Чёрт, выругался он почти беззвучно и явно в свой адрес. Ладно, проехали, Ер смеялась, прозвучало зловеще. Всё в порядке. Тема кончилась. До самого звонка Оушен ничего существенного не сказал. Глава 7. Я запихивала в шкафчик учебники, а оттуда тащила спортивную сумку, и вдруг по коридору пошёл нарастающий гул. После занятий в школе обычно бывало тихо и безлюдно. Я напряглась, не подумав, обернулась. Черлидерши. Три девушки, все при хорошенькие и реально клёвые. Правда, они были не в черлидерских форменных юбчонках, а в облегающих спортивных костюмах, но сомневаться не приходилось. Кстати, черлидерши никогда ни в одной школе меня не травили, даже уничижительного взгляда не удостаивали. Я для них не существовала, а значит и подвох они ждала. Увидев этих трёх, я сразу отвернулась к шкафчику. Только подхватила сумку, раздалось привет: Я была уверена, здороваются не со мной, но если даже и со мной, то только потому, что выдумали новый изощрённый способ сказать гадость. Поэтому я не отозвалась. Заперла шкафчик на кодовый замок и пошла прочь. Эй, подожди. Я не реагировала, однако нервничала. Определённо окликали меня, а для чего я знать не желала. Единственные четыре человека, которым было до меня дело, ждали сейчас в танцевальной студии. Значит, у этих на уме оскорбление, ясно как день. Ширин, я похолодела. Вот новости. Как правило, тем, кто меня травил, моё имя было неизвестно. Я замедлила шаги, затем встала в полуоборота. Привет. Оушен, вроде сердитый. Усилием воли я стёрла с лица удивление. У тебя телефон выпал. Вот, держи. Он и впрямь протягивал мой мобильник. Я уставилась на его ладонь, на его лицо. Я решительно не понимала, с какой целью мироздание насталкивает, но не ручает же на уши на то, что он такой честный и потерю возвращает. Я взяла телефон и сказала: "Спасибо". Он как-то странно посмотрел. Вроде я его и огорчила, и позабавила. Ничего не ответил, и всё было ладно, да только взгляд его ше надлился на 3 секунды дольше, чем мне казалось правильным. Я глубоко вдохнула. Хотела уже прощаться, но тут его окликнули по имени. Я подняла взгляд, но, ну, конечно, одна из cheerleaders. Я постаралась скрыть удивление, просто ушла без единого слова. В тот вечер не могла заснуть. Наверное, на тренировке переутомилась. Подпёрлась подушкой и стала строчить в дневнике. Без дневника я не шагу. Описываю каждый день в подробностях. Как только подробность случилась, берусь за карандаш. Бывает даже на уроках, а уж на большое переминие обязательно. В моём дневнике столько информации, что для него ни один тайник не хорош. Поэтому я всюду ношу его с собой. Особенно я боюсь, что дневник обнаружит мама. Не применит про честь, узнает, что дочка у неё дефективная, да ещё и религиозными догмами пренебрегает. Этой они в резмы недолго заработать. Короче, я держу дневник при себе главным образом ради маминого спокойствия. Тот вечер я никак не могла сконцентрироваться. Всё поднимала взгляд на экран компьютера. Он выключенный, чуть мерцал в приглушённом свете. Я колебалась. Час ночи, все давно спали. Я отложила карандаш. Скажу пару слов о компьютере. Он у меня чуть ли не на полкомнаты, мамино творение. Вот как Франкенштейн вдохнул в жизнь в своего монстра. Так и мама, пройдя переквалификацию по программированию, смонтировала эту громадину из элементов давно негодных компов и презентовала мне: "Мол, повеливай. Поспешно, вдруг передумаю". Я включила комп в сеть. Он громко загудел, ослепил вспыхнувшим экраном, зажужжал процессор, рам стал качать воздух, как астматик. Жёсткий диск пощёлкивал, я раскаивалась. Что это мне взбрело среди ночи? Я слышала о родителях, которые позволяют детям не спать до зари, но никогда таковых не встречала. Зато достаточно изучил собственных родителей. Им до всего дела, они на страже, правда, у них на то веские причины. Мы с братом благонадёжностью не отличаемся. Уж, конечно, родители услышат гул, ворвутся в спальню и силой загонят меня под одеяло. Я ждала куса гобы. Заторможенный комп наконец-то раскочегарился. 10 минут на это ушло. Ещё 10 понадобилось, чтобы подключиться к интернету. Старый упрямец иногда тупил просто необъяснимо, а я Я дёргалась. Что я делаю? Зачем? Ответ помегивал на задорках подсознания. Доступ в ИИМ я получала автоматически при подключении к интернету. Сразу заметила, из моих многочисленных онлайн-собеседников сейчас на связи только один. Сердце гулко застучало, я подскочила со стула. Вот же дура. Я этого парня совсем не знаю. Зато знаю другое. Никогда он не испытает ко мне даже намёка на интерес. И тем не менее продолжаю торчать в чате, дура набитая. «Нет, хватит, не стану посмежищем, ни за что». Я отвернулась от экрана, чтобы выключить компьютер из сети, чтобы покончить со всем этим раз и навсегда, и тут... «Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь, дзынь-дзынь». «Оушен». «Ну и ну». «Оушен». «Ты онлайн?» «Оушен». «Тебя же никогда онлайн нет». палец, которым я собиралась нажать на кнопку отключения, словно окоченел. Дзынь-дзынь. Оушен. Привет. Я села к столу. Шерин. Привет. Оушен. Привет. Оушен. Почему не спишь? Я начала печатать, не знаю, вспохватилось, ответ слишком предсказуемый, надо иначе. Шерин. Не спится, потому что. Оушен. Понятно. Оушен. Можно тебя спросить? Мне стало жутковато. Шерин. Спрашивай. Оушен. Что значит твой ник? От облегчения, Оушен ведь мог задать реально скользкий вопрос. Я чуть вслух не рассмеялась. Шерин. Это на форси. Дюдже значит маленький, но ещё так называют цеплят. Шерин. Ола значит рис. Шерин. Пишу и сама понимаю, до чего глупо звучит. Просто это семейная шутка. Меня прозвали Джудже, потому что я младшая, а курица с рисом это еда. Плов, национальное иранское блюдо. Ширин. Как-то так. Ширин. Обычное прозвище. Ocean. Нет, я понял. Здорово. Ocean. Значит, ты иранка? Ширин. Да. Ocean. Круто. Обожаю иранскую кухню. У меня брови так и взлетели. Вот не ожидала. Шерин. Серьёзно? Оушен. Ну да, хумус люблю. Оушен. И фалафель. Ну всё с ним ясно. Шерин. Хумус и фалафель не иранские блюда. Оушен. Правда? Шерин. Правда. Оушен. Я не знал. Закрыла лицо ладонями, затряслась от отвращения к себе. Какого чёрта я делаю? Зачем веду идиотский разговор? Наверное, потому что сама идиотка. Неужели я включила комп ради вот этого? Ширин. Слушай, я, пожалуй, лягу спать. Оушен. Да, конечно. Я уже напечатала пока, хотела нажать ввод, но... Оушен. Погоди ещё минуту. Я колебалась. Удалила написанное, заново набрала... Ширин. Ну что? Оушен. Может, просветишь насчёт настоящей иранской еды когда-нибудь? Слишком долго смотрела в экран. В первую секунду подумала, Оушен меня на свидание приглашает. Во вторую секунду включился инстинкт, и он-то умнице напомнил. Смозливые белые парни не связываются с диковатыми мусульманками вроде меня. И всё же я была заинтригована. Оушену требуется экскурс в тайны иранской кухни, лекция о жизненном укладе моего народа или что? Я решила спросить напрямую. Шэрин, ты о чём? Не понимаю. Оушен, хочу отведать настоящей иранской еды. Оушен, есть тут иранские рестораны. Шэрин, не смеши. Шэрин, откуда? Шэрин, разве что наша кухня с мамой в роли шеф-повара. Оушен, а если я напрошусь к вам на ужин? Я чуть со стула не грохнулась. Нет, какого? Шерин: Ты хочешь прийти ко мне домой и поужинать с моими родными? Оушен: А разве нельзя? Шерин: Да как тебе сказать? Оушен: Ой. Оушен: В смысле нельзя? Шерин: Не знаю, чуть не пробуравила монитор взглядом. Шерин: Спрошу родителей. Оушен: Отлично. Оушен: Спокойной ночи. Шерин: И тебе. Шерин, спокойной ночи. Ну и что это сейчас было?